Глава пятая. Он начал восхождение и не останавливался посмотреть вниз, пока не прошло около часа. К тому времени большое белое тело Гестаихтиса стало тонкой бледной нитью, а Ипсивас только черной точкой на его оси. Хоть он и знал, что его нельзя разглядеть, он помахал Ипсивасу и возобновил восхождение. Еще час карабканья и цепляния за скалы вывел его из фьорда на широкий карниз на поверхности утеса. Здесь снова засиял яркий солнечный свет. Гора казалась столь же высокой, как всегда, а путь был таким же тяжелым. С другой стороны, он не казался более трудным, хотя радоваться было не из-за чего. Руки и колени у него кровоточили, и подъем утомил его. Он сперва собирался провести ночь тут же, но изменил свое решение. Покуда есть свет, ему следует им воспользоваться. Он снова гадал, был ли прав и псевас насчет того, что гворлы Вероятно, выбрали этот маршрут. И Псивас утверждал, что там, где море врезалось в гору, были и другие проходы, но они были далеко. Он искал признаки того, что гворлы прошли этой дорогой и ничего не нашел. Это не означало, что гворлы выбрали другую тропу, если эту рваную вертикаль можно было назвать тропой. Спустя несколько минут он вышел к одному из многих деревьев, росших на самой скале. Под его кривыми серыми ветвями и пестрыми коричнево-зелеными листьями валялись пустые ореховые скорлупки и сердцевины плодов. Они были свежими, кто-то не слишком давно останавливался позавтракать. В ореховых скорлупках осталось достаточно мяса, чтобы он мог полуудовлетворить сосание под ложечкой. Остатки плодов дали ему влагу для пересохшего рта. Шесть дней он лез на гору, на поверхности этого перпендикуляра существовала жизнь. На карнизах из пещер и трещин росли маленькие деревья и большие кусты. Изобиловали птицы всех видов и много мелких животных, которые кормились ягодами и орехами или друг другом. Он убивал птиц камнями и ел их мясо сырым. Он обнаружил кремень и высек грубый, но острый нож. С его помощью он сделал короткое копье с деревянным древком и другим кремнем в качестве наконечника. Он стал сухощавым и твердым от толстых мозолей на руках, ногах и коленях. Борода у него удлинилась. На седьмое утро он взглянул с карниза и прикинул, что должно быть находится по меньшей мере в двенадцати тысячах футов над уровнем моря. И все же воздух был ни разряженнее, ни холоднее, чем он начал восхождение. Море, достигавшее по меньшей мере двухсот миль в поперечнике, выглядело словно широкая река. За его пределами была грань мира, сад, из которого он отправился в погоне за хрисендой и гворлами. Она была такой же узкой, как кошачий усик, а за ней только зеленое небо. Полдень восьмого дня он наткнулся на змею, питавшуюся мертвым гворлом. Сорока футов длиной она была покрыта черными пятнами ромбами и алыми печатями Соломона. Выстроившиеся по обеим бокам ступни росли без благословения ног и были терзающе похожи на человеческие. Челюсти ее очерчивались тремя рядами акульих зубов. Вольф храбро напал на нее, потому что заметил, как из средней части торчал нож, и все еще сочилась свежая кровь. Змея зашипела, развернулась и начала отступать. Вольф ткнул ее несколько раз, и она бросилась на него. Вольф вогнал острие из кремня в один из больших тускло-зеленых глаз. Змея громко зашипела и поднялась с таймя, лягая двумя десятью парами своих пятипалых ступней. Вольф вырвал копье из окровавленного глаза и воткнул его в мертвенно бледный участок, как раз под челюстью змеи. Кремень вошел глубоко, змея дернулась так сильно, что вырвала древко из рук Вольфа. Тварь упала на бок, глубоко дыша, и через некоторое время умерла. Над ним раздался вопль, за которым последовала тень. Вольф слышал ранее этот вопль, когда находился на рыбе Он нырнул в бок и покатился по карнизу. Докатившись до трещины, он заполз в нее и повернулся посмотреть, что же угрожало ему. Это была одна из огромных, ширококрылых, зеленоватых, красноголовых и желтоклювых орлиц. Она уже сидела согнувшись на змее и вырывала куски мяса клювом, как зубами. Между проглатыванием кусков она прожигала взглядом Вольфа, пытавшегося еще дальше забиться под защиту трещины. Вольфу пришлось оставаться в своей щели, пока птица не набила свой зоб. поскольку это заняло весь остаток дня, и Орлица не покинула той ночью два трупа. Вольф стал испытывать голод и жажду, и более чем неудобство. К утру он также стал сердитым. Орлица сидела у двух трупов, сложив крылья вокруг тела и опустил голову. Вольф подумал, что если она спит, то теперь самое время сделать откол. Он вылез из щели, морщаясь от боли в затекших мускулах. Когда он это сделал, Орлица вскинула голову, полуповернула крылья и закликотала на него – Вольф отступил в щель. К полудню Орлица все еще не показывала ни малейшего намерения убираться. Она немного поела и, казалось, боролась со сном. Время от времени она рычала. Солнце жарило птицу и два трупа. Все трое воняли. Вольф начал отчаиваться. При всем, что он знал, Орлица могла оставаться, пока не обглодает и рептилию, и гворло до костей. К тому времени он, Вольф, будет полумертвым от голода и жажды. Вольф покинул трещину и подобрал копье. Оно выпало, когда птица разодрала окружавшее его мясо. Вольф, угрожающе ткнул копьем в сторону орлицы, которая обжигала его взглядом, зашипела, а потом закликотала на него. Вольф крикнул в ответ и медленно отступил от птицы. Та наступала короткими, медленными шагами, слегка покачиваясь. Вольф остановился, снова заорал и прыгнул на орлицу. Пораженная, она отскочила назад и снова закликотала. Вольф возобновил свое осторожное отступление. Но на этот раз Орлица не преследовала его. Только когда изгиб скалы скрыл хищницу из виду, Вольф возобновил восхождение. Он удовлетворился тем, что всегда будет где укрыться, если птица отправится за ним. Однако никакой тени не упала на него. Орлица, очевидно, хотела только защищать свою добычу. К середине следующего утра Вольф набрел на другого гворла, у того была раздроблена нога, и он сидел, привалившись спиной к стволу небольшого дерева. Он размахивал ножом, отгоняя дюжину красных, мускулистых, свиноподобных зверей с копытами, как у горных коз. Они разгуливали взад вперед перед покалеченным горлом и глухо хрюкали. Время от времени кто-нибудь совершал короткий бросок, но останавливался в нескольких футах от махавшего ножа. Вольф влез на валун и принялся кидать камни в копытных плотоядных. Минуту спустя он пожалел, что привлек к себе внимание. Звери карабкались на другой валун так, словно для них была построена лестница только быстрыми выпадами копья он сумел оттолкнуть их обратно на карниз кремниевый наконечник втыкался в их крепкие шкуры неглубоко но достаточно чтобы ранить их они с визгом приземлялись на скале внизу только для того чтобы снова лезть на валун их кабаньи клыки секли воздух поблизости от вольфа пара их чуть не порезала ему ногу Вольф был занят, пытаясь не дать им захлестнуть его. Когда наступил момент, и все оказались на карнизе и никого на валуне, Вольф бросил копье, поднял камень вдвое больше своей головы и швырнул его на спину одному кабану. Зверь завизжал, пытаясь уползти на двух невредимых передних ногах. Стая набросилась на его парализованные задние ноги и принялась поедать их. Когда раненый зверь повернулся, чтобы защитить себя, его схватили за горло. Через минуту он был мертв и разорван на части. Вольф подобрал копье, спустился с другой стороны валуна и подошел к Гворлу. Он не сводил глаз спитавшихся, но те не больше чем ненадолго поднимали головы, чтобы не упустить его, прежде чем возвращались к терзанию туши. Гворл зарычал на Вольфа и держал нож наготове. Вольф остановился достаточно далеко, чтобы он мог уклониться, если нож метнут. Из пострадавшей ноги Гворла ниже колена торчал осколок кости. Глаза Гворла, утонувшие под подушками хряща на низком лбу, выглядели остекленевшими. Реакция у Вольфа была неожиданной. Он думал, что сразу же жестоко убьет любого попавшегося Гворла. Но сейчас он хотел поговорить с ним. Он стал таким одиноким за дни и ночи восхождения, что был рад поговорить даже с этим ненавистным существом. Вольф спросил по-гречески, «Не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» Гворл ответил глухими слогами своей породы и поднял нож. Вольф начал подходить к нему, а затем бросился в сторону, когда нож просвистел у его головы. Он вернулся за ножом, а потом подошел к горлу и снова с ним заговорил. Существо заскрежетало в ответ, но более слабым голосом. Вольф нагнулся повторить свой вопрос и был поражен в лицо массой слюны. Это сгустило его страх и ненависть. Он всадил нож в толстую шею. Гворл несколько раз сильно дрыгнул ногами и умер. Вольф вытер нож о темный мех и осмотрел содержимое кожаной сумки, притороченной к поясу гворла. Там имелось сушеное мясо, сушеные фрукты, немного темного твердого хлеба и фляга с огненной жидкостью. Вольф не был уверен насчет того, откуда взялось это мясо, но сказал себе, что он слишком голоден, чтобы быть разборчивым. Куснуть хлеб было непросто. Хлеб оказался почти таким же твердым, как камень, но размахченный слюной был на вкус как печенье из пшеничной муки. Вольф продолжал восхождение. Дни и ночи проходили без всяких дальнейших признаков гворлов. Воздух оставался таким же густым и теплым, как на уровне моря. И все же, по прикидкам Вольфа, он поднялся по меньшей мере на 30 тысяч футов. Море внизу стало тонким серебряным пояском вокруг талии мира. Той ночью он проснулся, почувствовав на своем теле дюжины маленьких мохнатых рук. Он рванулся только для того, чтобы обнаружить, что многочисленные руки были слишком сильны. Они крепко держали его, пока другие связывали ему руки и ноги травянистой веревкой. Вскоре его высоко подняли и вынесли на каменную площадку перед маленькой пещерой, в которой он спал. Лунный свет показал несколько десятков двуногих, каждый примерно два с половиной фута ростом. Они были покрыты гладким серым мехом, словно мыши, но имели белый воротник вокруг шеи. Черные вдавленные морды походили на мордочки летучих мышей. Уши у них были огромными и заостренными. Они молча потащили его через площадку в другую трещину. Та выходила большую пещеру около 30 футов в ширину и двадцать в высоту. Лунный свет проникал через щель в потолке и открывало ему то, что уже почувствовал его нос – кучу костей с остатками гниющего мяса. Его положили неподалеку от костей, в то время как его пленители отступили в угол пещеры. Они принялись разговаривать или, по крайней мере, переговариваться между собой. Один подошел к Вольфу, с минуты посмотрел на него и опустился на колени у горла Вольфа. Секунду спустя он жевал горло крошечными, но очень острыми зубами. За ним последовали другие, зубы начали грызть все его тело. Все это проделывалось буквально в мертвом молчании. Даже Вольф не издавал ни единого звука, помимо хриплого дыхания, когда он боролся. Острая мелкая боль от зубов быстро прошла, словно ему в кровь вводили какое-то слабое анестезирующее средство. Вольф начал чувствовать сонливость. Вопреки себе он перестал бороться. По его телу распространилось приятное онемение. Казалось, не стоило сражаться за свою жизнь. Почему бы не отойти в мир иной приятно? По крайней мере, смерть его не будет бесполезной. Было что-то благоразумное в отдаче своего тела, что эти маленькие существа могли набить себе животы и быть несколько дней сытыми и счастливыми. В пещеру ворвался свет. Сквозь теплый туман он увидел, как морды летучих мышей отскочили от него и убежали в крайний конец пещеры, где избились в кучу. Свет стал сильнее и оказался факелом из горящей сосны. За светом последовало лицо старика и склонилось над ним. У старика была длинная белая борода, палый рот, кривой острый нос и огромные надбровные дуги с щетинистыми бровями. Его тощее тело покрывал грязный белый балахон. Рука с крупными венами держала посох, на конце которого находился сапфир, величиной с кулак Вольфа, вырезанный в образе гарпии. Вольф попытался заговорить, но мог только пробормотать неразборчивые слова, словно он выходил из-под наркоза после операции. Старик сделал посохом жест и несколько существ с мордочками летучих мышей отделились от массы меха. Они шмыгнули бочком через пещеру, не сводя со старика полных страха раскосых глаз. Они быстро развязали Вольфа, Тот сумел подняться на ноги, но так шатался, что старику пришлось поддерживать его, выводя из пещеры. Древний старец проговорил на микенском греческом. «Скоро ты себя почувствуешь лучше. Яд долго не действует. Кто ты? Куда ты меня ведешь?» «Прочь от этой опасности», — ответил старик. Вольф поразмышлял над загадочным ответом. К тому времени, когда его ум и тело снова достаточно хорошо функционировали, они подошли ко входу в другую пещеру. Они прошли через комплекс помещений, постепенно приведших их наверх. Когда они покрыли около двух миль, старик остановился перед пещерой с большой железной дверью. Он вручил факел Вольфу, открыл на себя дверь и взмахом руки предложил Вольфу заходить. Вольф вошел в большую пещеру, ярко освещенную факелами. Позади него лязгнула дверь. Затем последовал глухой стук быстро закрываемого засова. Первое, что поразило Вольфа, это удушливый запах, а потом Две приближавшиеся к нему зеленые красноголовые орлицы, одна заговорила голосом, как у гигантского попугая, и приказала ему шагать вперед. Он так и сделал, заметив в то же время, что существа с мордами летучих мышей забрали его нож. Оружие принесло бы ему мало хорошего, пещера кишела орлицами, и все они возвышались над ним. С одной стороны стояли две клетки, сделанные из тонких железных прутьев. В одной находилась группа из шести гворлов, а в другой Высокий, хорошо сложенный юноша, одетый в набедренную повязку из оленей кожи. Он ухмыльнулся Вольфу и сказал, «Значит, ты сумел! Как ты изменился!» Только тогда рыжевато-бронзовые волосы, длинная верхняя губа и грубоватое, но веселое лицо стали знакомыми. Вольф узнал человека, бросившего ему рог с осажденного гворлами валуна и назвавшегося Кикахой.